Глава 1 Порой я сомневаюсь, что мы способны составить хоть сколько-нибудь достоверное представление о том, что происходило в прошлом. Мертвые молчат. Следовательно, историю пишут те, кому удалось выжить. Из этих выживших лишь некоторые являлись непосредственными участниками событий. Другие же лишь слышали их рассказы. И каждый, кто берется поведать о каком-либо происшествии, заботиться не об исторической точности, а о том, чтобы представить самого себя или же своих предков в наиболее выгодном свете. одной из своих многочисленных ссылок мне довелось отбывать на весьма красивом, но чрезвычайно скучном острове Родос. Делать там было абсолютно нечего, кроме как посещать лекции в многочисленных родосских учебных заведениях Я решил прослушать курс лекций по истории, ибо ничего другого достойного внимания в этом сезоне не предлагалось, за исключением философии, в которой я, подобно многим здравомыслящим людям, питаю стойкую неприязнь. Лекции по истории читал ученый муж по имени Антигон, в ту пору стяжавший весьма громкую репутацию, а ныне почти полностью забытый. Первую свою лекцию — Он полностью посвятил разговору о том, сколь изменчивой и шаткой опорой являются для историков факты. В качестве примера он привел эпизод, связанный с двумя тиранноубийцами, Гармодием и аристогетоном жившими в Афинах пять столетий назад. В то время в Афинах правили Гиппи и Гиппарх, сыновья тирана песистрата Согласно бытующему ныне взгляду, Гармодий и аристогетон подняли восстание против Песестратидов, Но им удалось убить лишь одного из братьев, забыл, какого именно. Уцелевший брат, пылая жаждой мести, приговорил обоих мятежников к смертной казни. Антиправительственная партия, провозгласив казненных мучениками и, что называется, сделав их своим знаменем, вновь подняла восстание, в результате чего тиран был свергнут, и власть в Афинах перешла к просвещенному правителю не то к Лейсбенесу, не то к кому-другому, Вскоре во всей Греции и ее колониях появились статуи, изображающие погибших терноборцев. Я прекрасно помню, что в саду загородной виллы моего отца стояла великолепная скульптурная композиция работы Аксия, которую один из наших предков привез в качестве военного трофея из разграбленного коринфа Однако же факты, согласно объяснениям Антигона, представляли совсем иную картину событий. Гармодий и Аристогеттон отнюдь не являлись молодыми идеалистами, в сердцах которых горела любовь к демократии и ненависть к тирании. Факты подтверждают то, что они были любовниками. Тот писестратит, что впоследствии был убит, гепарх, воспылал страстью к более миловидному из этой парочки. Однако у юнца не было ни малейшего желания покидать своего возлюбленного ради уродливого старого педераста. Убийственный заговор он затеял исключительно для того, чтобы избавиться от домогательств тирана. Лишь после смерти обоих любовников представители антиправительственной партии соорудили легенду о юных тираноборцах и взяли ее на вооружение. Самое удивительное заключается в том, что в свое время эти обстоятельства были известны всем и каждому. Однако впоследствии во имя пропагандистских целей... Большинство людей согласились считать достоверной красивую легенду. И постепенно она стала тем, что Антигон называл политической истиной. По моему разумению, хотя подобная история могла произойти и не только в Греции, только греки способны были изобрести столь двусмысленный термин. Ознакомив нас с этим примером, Антигон заметил, что лишь непосредственным очевидцам исторических событий Известно, что происходило в действительности. От всех прочих историческая реальность скрыта густой пеленой тумана, и, пытаясь воссоздать ее, мы оказываемся в положении слепца, который судит о статую, ощупывая ее кончиками пальцев. По словам Антигона, некоторые колдуны, подобно Протею в поэме об Улисе, обладают способностью вызывать тени умерших и заставлять их разговаривать». Только так мы можем составить истинное представление о прошлом. В ту пору подобная точка зрения представлялась мне весьма убедительной. Но со временем я подвергнул ее сомнению. С течением лет, когда знания мои о человеческой натуре обогатились и углубились, предо мной встал вопрос, прекращает ли человек существовать после смерти. Я убежден, что нет». Люди, преисполненные честолюбивых амбиций, чрезвычайно заботятся о том, какую память они оставят о себе. Полагаю, едва только оказавшись на берегах Стикса, они в ожидании лодки, которой предстоит перевести их через реку, начинают болтать без умолку, воздавая себе хвалу. Для того, чтобы понять, в сколь извращенном свете предстают перед нами истории тирана-убийц, Нет никакой необходимости забираться в непроходимые дебри отношений афинских педерастов. Возьмем убийство Гая Юлия Цезаря. Существует официальная версия этого события, санкционированная нашим нынешним принципсом, которого мы величаем первым гражданином. Эту версию Антигон мог бы с полным правом назвать политической истиной. Но мне известна и совсем иная история — которую наш первый гражданин явно не одобрил бы. Несомненно, существует еще множество и других версий, каждая из которых представляет в самом выгодном свете самого рассказчика, либо его предков. Окажись, среди нас один из колдунов-некромантов, способных вызвать тень божественного Цезаря, а заодно Кассия, Брута, Каска и, скажем, еще пяти участников тех событий, девять — это число, особо любимые богами — Полагаю, мы услышали бы девять мало в чем схожих рассказов о произошедшем в те судьбоносные мартовские иды. Туман, которым окутывает историю человеческое самолюбие, ничуть не менее плотен, чем тот, что создает время. Признаюсь, что собираюсь когда-нибудь написать о смерти Цезаря. Если только возраст, здоровье и первый гражданин позволят мне это сделать». Пока что я расскажу о событиях, случившихся несколько ранее, если быть точным, за семнадцать лет до знаменитого убийства. Бесспорно, эти события не относятся к разряду громких. Тем не менее, в свое время они имели немалое значение и заслуживают того, чтобы хранить о них память. Вы можете всецело доверять моим словам, ибо я собственными глазами видел все, о чем повествую — К тому же я живу на этой земле уже слишком долго и видел предостаточно, чтобы беспокоиться о том, что подумают обо мне другие. Еще меньше меня тревожит, какую память я оставлю после своей кончины. Я надеялся, что год будет счастливым. Каждый Новый год я встречал с оптимизмом, в безосновательности которого впоследствии неизменно убеждался, но в преддверии Нового года мои надежды оживали вновь. Так было и на этот раз. Я был молод, еще не отпраздновал свой двадцать девятый день рождения, и естественное воодушевление свойственной юности било во мне ключом. Впрочем, судьба уже приготовила отменный запас невзгод, способных не оставить от моего оптимизма камня на камне. Все вокруг казалось мне прекрасным, когда я скакал верхом по дороге, ведущей в Рим. Увидев за городскими стенами огромный военный лагерь, где солдаты находились вместе со своими пленниками и награбленной добычей, я еще сильнее воспрянул духом. То был лагерь Помпея, который недавно вернулся из Азии и привез с собой трофеи столь богатые, что навесы и шатры, в которых они хранились, занимали несколько акров земли. Сейчас Помпей ожидал разрешения на триумфальные почести, которое мог предоставить ему только Сенат. Не получив этого разрешения, Помпей не имел права войти в город, и именно это обстоятельство служило для меня источником радости. Сенатская фракция, состоявшая к Помпею в оппозиции, делала все, чтобы как можно дольше протомить его за городскими стенами. Если бы это зависело от меня, Помпей ждал бы своего триумфа до тех пор, пока боги не призвали бы его к себе. Впрочем, я понимал, что рассчитывать на подобное развитие событий не приходится. Я знал, что наступающий год потребует от меня значительного напряжения сил. Отец мой был избран на должность цензора, связанную с огромным количеством обязанностей. Нетрудно было предположить, что весьма скучную и утомительную работу, связанную с переписью населения, он поручит мне... А все свои силы бросят на дела куда более важные, такие как чистка Сената от недостойных членов и заключение публичных контрактов. Первое из этих дел было весьма благотворно для самолюбия, а второе — для его кошелька. Предстоящие трудовые будни ничуть меня не тревожили. Наконец я вернулся в Рим. Последний год я провел в Галлии, где климат суров, а жители не имеют привычки мыться — Питаются они отвратительно, и даже тысячи лет, проведенных под владычеством империи, не научило галов делать приличное вино. Гладиаторы там выступали более чем посредственные, и единственным преимуществом этой дыры были отменные колесницы и скаковые лошади. Цирки, по сравнению с римскими, имели жалкий и убогий вид, но скачки представляли собой захватывающее зрелище — К тому же мои обязанности были связаны главным образом с армией. Признаюсь, с юных лет я питал отнюдь несвойственное римлянину отвращение к военной жизни, которая в мирное время становится не только скучной, но и крайне невыгодной. Обязанности мои сводились к должности казначея, которую я находил для себя унизительной. Солдаты вечно ухмыляются, когда видят, как высший чин, облаченный в парадные доспехи, отсчитывает им жалования и заставляет их расписываться в конторской книге. Но теперь этот тоскливый период жизни остался в прошлом. Сердце мое радостно сжалось, когда я подъехал к астийским воротам. Я мог добраться до города по реке, наняв порту лодку, но мне казалось, если я въеду в ворота верхом, мое возвращение будет более торжественным. Поэтому я нанял лошадь у остийского квестора, до блеска, отполировал доспехи и даже разорился на новый плюмаш для шлема. Это был великий день, и, въезжая в ворота и отвечая на приветствие Часового, я не сомневался, что представляю собой великолепное зрелище. Теперь город шагнул далеко за священные границы, так называемой Померий, и я мог проехать по окраинным кварталам во всем своем воинственном блеске, упиваясь тем восхищением, с которым встречали меня граждане. В ту пору популярность армии была чрезвычайно велика, так как римские войска только что одержали ряд блистательных побед и завоевали богатые трофеи. У старых городских стен, построенных еще ромалом, я остановился и спешился. Войти в пределы, которые ограничивал по мере, не сняв оружия и доспехов, означало обречь себя на смерть я с нарочитой неспешностью снял красный военный плащ сложил его и привязал к седлу шлем тоже привязал к седлу за кожаные ленты стараясь при этом не повредить новый плюмаж. прохожие помогли мне снять керасу мускульному рельефу который мог бы позавидовать геркулес что до собственного моего тела этот мощный рельеф ему не в малой степени не соответствовал я снял перевесь с мечом спрятал в седельную сумку и остался в военной тунике с золотой каймой и красных кожаных калигах. Подобное одеяние разрешалось носить в старом городе. Взяв лошадь под узцы, я пересек померей. Как только я оказался за старыми городскими стенами, с плеч моих словно свалился груз, куда более тяжелый, чем доспехи. Я вновь стал обитателем цивилизованного мира. Мне хотелось петь во весь голос». И лишь мысль о том, что подобное поведение до крайности не подобает моему положению, удерживала меня от этого. Мне казалось, я не иду, а лечу. По крайней мере, подошвы моих коллег, соприкасаясь с мостовой, почти не производили шума. Мне хотелось как можно скорее оказаться дома, переодеться, отправиться прямиком на форум и познакомиться с последними городскими новостями. Душа моя жаждала этих новостей так же сильно, как желудок голодного вожделеет пищи. Но долг требовал первым делом нанести визит отцу. Поэтому я двинулся к его дому, по пути упиваясь не только видом и шумом улиц, но даже и не слишком приятными городскими запахами. Мне казалось, что даже сточные канавы в Риме воняют не так отвратительно, как в захолустных городишках. Я постучал в дверь, и привратник позвал нарцисса, дворецкого отца, Увидев меня, старый толстяк просиял и ласково погладил мое плечо. — Добро пожаловать домой, господин Децей! Как хорошо, что ты вернулся! Он звонко прищелкнул пальцами. На зов прибежал молодой раб. — Доставь лошадь и вещи господина Децея к нему домой, — распорядился дворецкий. — Он живет в Субуре. Последнее слово нарцисс произнес не без некоторого презрения. Молодой раб побледнел. — Да ведь там в этой Субуре меня прикончат и съедят, — пробормотал он. — Просто объяви, что сопровождаешь имущество Деце Цицилии Мэттелла-младшего, — бросил я, — и никто тебя даже пальцем не тронет. После того, как я вернул домой голову октябрьской лошади, жители Субуры души во мне не чаяли. На лице молодого раба мелькнула тень сомнения, однако он взял лошадь под узцы и двинулся прочь. — Входи, господин, — сказал нарцисс. — Цензор сейчас в перестиле. Уверен, он очень обрадуется, увидев тебя. — Радость будет взаимной, — со вздохом изрек я. Выйдя во внутренний двор, мы увидели отца, который сидел за столом, заваленным пергаментными свитками. Блики зимнего солнца играли на его лысой голове, делая особенно заметным огромный горизонтальный шрам, разделивший его лицо почти надвое. Он носил имя Деция, Цицилий Метал старший, но все его звали Безносый. Завидев меня, отец поднял голову. "Ну что, вернулся?" спросил он так, словно речь шла о возвращении с короткой утренней прогулки. "Да, но не знаю, надолго ли", ответил я. "Счастлив видеть тебя в добром здравии, отец. А почему ты решил, что я в добром здравии?" нахмурился отец. — Только потому, что кровь не хлещет из меня ручьями? — Да будет тебе известно, существует множество способов умирать незаметно для окружающих. Подобное заявление не могло меня не встревожить. — Ты болен? — спросил я. — Здоров, как троциан, — буркнул отец. — Садись, — он указал узловатым пальцем на скамью напротив себя. Я послушно сел. — Давай лучше подумаем о том, какое занятие тебе подобрать. — изрек отец. — Надо найти такое, что убережет тебя от неприятностей, в которые ты так умело впутываешься. — Уверен, будучи цензором, ты с легкостью найдешь для меня работу, — заметил я. — Нет, помощников у меня более чем достаточно. У большинства моих коллег имеются сыновья, которым необходим опыт публичной деятельности. Правда, даже самые ерундовые поручения оказывается за пределами их более чем скромных способностей. «Рад, что ты понимаешь, я достоин большего», — проронил я. «Случилось так, что твои услуги уже востребованы. Целлер намерен в следующем году баллотироваться на должность консула. Он хочет, чтобы ты помог ему в подготовке к выборам. Вряд ли я смогу ему отказать. Сердце мое радостно сжалось. Передо мной открывалась поле деятельности, куда более захватывающее, чем рутинные обязанности цензора». Квинт Цицилии Мэттл Целлер приходился нам родственником а в Галлии я служил под его началом. Он вернулся в Рим раньше меня, чтобы начать подготовку к выборам, а мирную провинцию оставил на попечение своего легата. «Буду счастлив, если смогу принести Целлеру пользу», — заявил я. «Что касается того, чтобы уберечься от неприятностей, не думаю, что они угрожают мне теперь, когда мой заклятый враг Клодий покинул Рим». «Публий Клодий по-прежнему здесь», — возразил отец. «Неужели?» — не веря своим ушам, — переспросил я. «Несколько месяцев назад до меня дошел слух, что он избран Квестером и получил назначение в Сицилию. Почему же он до сих пор здесь? По сравнению с ненавистью, которую мы с Клодием испытывали друг к другу, взаимную неприязнь Помпея и Краса можно было считать братской любовью». Причины, по которым он откладывает свой отъезд, мне неизвестны. — По-прежнему хмурил лоб, — ответил отец. Он был большой мастер хмуриться и делал это постоянно. Но каковы бы они ни были, тебе стоит держаться от него подальше. Здесь, в Риме, он обладает реальной властью, что бесспорно говорит о том, что времена настали скверные. Сетование по поводу скверности нынешних времен было излюбленным занятием отца. Что касается меня, я полагал, что они не так уж и плохи. Предлагать мне составить ему компанию за обедом отец явно не собирался, поэтому я встал. С твоего разрешения я пойду, загляну домой, переоденусь, а потом отправлюсь к Целлеру. — Погоди минуту! — остановил меня отец. — Помнится, я хотел что-то отдать тебе. Вот только что... — Ах, да! — он сделал знак, и назов незамедлительно явился раб. — В том шкафу, что стоит в Атрии, в ящике, под посмертными масками, ты найдешь пакет, — повернулся к нему отец. — Принеси его. Раб бегом бросился исполнять поручение и через несколько минут возвратился с пакетом в руках. — Возьми это, — распорядился отец. Чрезвычайно заинтригованный я принял пакет из рук раба и, сняв обертку из тонкой бумаги, увидел какую-то свернутую одежду то была белоснежная туника, очень простая и скромная. Единственным ее украшением служила широкая пурпурная полоса, идущая от горловины к подолу. Подобные туники носили все римские граждане, однако украшать их пурпурными полосами дозволялось только сенаторам. — Когда-то я подарил тебе первый в жизни меч, — торжественный изрек отец, — Теперь пришло время для другого подарка. В прошлом месяце мы с горталом записали тебя в сенаторы. Сочли, что нет никаких причин, по которым нам стоило бы воздержаться от подобного шага. К собственному ужасу я почувствовал, как глаза мои наполняются слезами. Отец пришел ко мне на помощь и в своей особой манере спас меня от позора. — Только прошу, не воображай себе слишком много! — проворчал он. Сенатором может быть любой недоумок. Вскоре ты выяснишь, что многие твои товарищи-сенаторы или дураки, или негодяи, или и то, и другое вместе. А теперь слушай меня внимательно. Отец наставительно поднял палец. В сенате ты будешь скромно сидеть где-нибудь в задних рядах. До тех пор, пока не достигнешь определенного положения, не вздумай произносить речей. Голосовать будешь всегда заодно с остальными членами нашей семьи. Открывать рот тебе надлежит с одной только целью — выразить поддержку мнению, высказанному членам семьи или одним из наших сторонников. А главное, вне зависимости от того, есть в Риме Клоди или нет, не ввязывайся ни в какие опасные переделки. Теперь можешь идти. И словно забыв о моем существовании он снова уткнулся взглядом в свои свитки я повернулся и вышел прочь но отец неизменно добавлял ложку дегтя в любую бочку меда такой уж у него был обычай тем не менее стоило мне взглянуть на новую тунику сердце мое счастливо сжималось в предвкушении своего скорого сенаторства Я уже заказал несколько туник с пурпурной полосой, но получить такой подарок от отца дорогого стоило. Что касается его суровых наставлений, я ожидал услышать что-то в этом роде. Только варвары считают римских сенаторов земными богами, нам же хорошо известно истинное положение вещей. В тунике с пурпурной полосой или без нее я прежде всего оставался сыном своего отца. Двигаясь в полуденной толчаи римских улиц, я вскоре оказался перед дверью своего дома. Прежде чем я успел постучать, дверь распахнулась. На пороге стояли мой старый раб Катон и его жена, такая же старая Кассандра. — Добро пожаловать домой, сенатор! — закричал Катон так громко, что все прохожие повернули к нам головы. Кассандра всхлипывала, словно только что получила известие о моей смерти — Ну, не наказывать жарабыню за излишнюю чувствительность. До меня дошло, что ко мне впервые обратились, употребив мой новый титул. Должен признать, мне нравилось, как он звучит. Я обнял Кассандру, и ее всхлипывания плавно перешли в бурные рыдания. — Мне так стыдно, хозяин! — пробормотала она. — Мальчишка с твоими вещами и лошадью явился менее часа назад, и я не успела привести дом в порядок. — Мне нет оправдания. — Уверен, все в полном порядке, — возразил я, поскольку знал, что Катон и Кассандра всегда поддерживают в доме безукоризненную чистоту. Для всех иных занятий они оба были слишком стары. — Лошадь, кстати, не моя. Где она? — Я велел мальчику отвезти ее в конюшню в дальнем конце улицы. — Ну, ту, что содержит вольноотпущенник ответил Катон. — Отлично, — кивнул я. — В этой конюшне можно было оставить на какое-то время лошадь или мула, а также нанять носилки с рабами-носильщиками. Позже я намеревался заглянуть туда и распорядиться, чтобы лошадь отправили в осью. Вскоре прибудет вся прочая моя поклажа, — сказал я. — Я отправил ее по воде. Тут взгляд мой упал на кого-то в тени, тревожно переминавшегося с ноги на ногу в глубине атрия. — Кто это? — спросил я. — Твой отец прислал этого парня... — Несколько дней назад, — ответил Катон. — Он решил, теперь, когда ты стал сенатором, потребуется особый раб, который будет всюду тебя сопровождать. Прежде мальчишка принадлежал твоему дядюшке Луцию. Мне оставалось лишь вздохнуть. В нашей семье не принято покупать рабов на рынке. Это считается недопустимо вульгарным. Зато у нас происходит постоянный внутрисемейный обмен рабами. Может быть, это обычай очень хорошего тона, но он связан с немалыми неудобствами. Вместо того, чтобы попросту выбрать на рынке раба, обладающего всеми необходимыми тебе умениями и навыками, ты получаешь то, что подсовывают тебе твои родственники. Я не сомневался, что в самом скором времени я волей-неволей выясню, по какой причине дядя луци пожелал сбыть с рук этого юнца. «Подойди-ка сюда, парень!» — Дай на тебя посмотреть, — распорядился я. Юноша повиновался. На вид ему было лет семнадцать, рост он был среднего, при этом тонок, как ивовый пруд. В вытянутом его лице было что-то лисье, нос длинный, тонкий, небольшие глаза, посаженные намного ближе, чем следует. Их ярко-зеленый оттенок показался мне настораживающим. Густые кудрявые волосы шапкой нависали над олбом. Взгляд у него был до крайности хитрый к тому же с примесью угрюмой надменности. Внезапно я ощутил к нему симпатию. — Как твое имя? — Гермес, господин. Я не имею понятия, почему у нас принято давать рабам имена богов, королей и героев. По моему мнению, тому, кто достиг истинного величия, не слишком приятно знать, что имя его будут носить тысячи рабов. — Ну что ж, Гермес, я твой новый хозяин... И, полагаю, вскоре ты поймешь, что с хозяином тебе повезло. По крайней мере, я никогда не использую плеть, если на то нет веских оснований. А уж если такие основания имеются, я плети не жалею. Согласись, это разумный подход. — Весьма разумный, господин, — заверил он на удивление искренним тоном. — Вот и славно. Первое поручение, которое ты должен выполнить у меня на службе, — «Проводить меня в бане. Собери все необходимое, возьми пару сандалий и одну из моих лучших ток. Сегодня я должен встретиться с одним чрезвычайно влиятельным человеком». Мальчишка бросился выполнять поручение, но я остановил его. «Погоди, пожалуй, тогу я выберу сам».